«Современный писатель, — объяснил Иегова, — заканчивая роман, проводит несколько дней под подшивкой глянцевых журналов, перенося в текст названия дорогих машин, галстуков и ресторанов. И в результате его текст приобретает некое отраженное подобие высокобюджетности». Я пересказал этот разговор Бальдру и спросил. «Иегова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь обычная маскировка».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 тут же вспомнил информацию из недавно проглоченного препарата. «А, знаю. Потребление на показ. Термин введен торстоном Вебленом в начале прошлого века». Дождавшись урока гламура, я повторил это Бальдру. «Чего иегово тебе мозги пудрит?» — пробормотал тот недовольно. «Конспикюенс консапшн. Это на Западе конспикюенс консапшн. А у нас все надо называть по-русски».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 В гламуре называют торговые марки, к которым человек прирастает всем сердцем, и видит в них уже не просто внешние по отношению к себе предметы, а скелет своей личности. Видимо, x на конце была данью молодежному правописанию, или комсомольским корням. В торговом зале на видном месте стоял мраморный бюст Маркса. Аршитепик-бутик оказался целым комплексом бутиков, в котором легко можно было заблудиться.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 Взаимный магнетизм этих слов казался жутким. Была еще одна торговая точка, где следовало покупать безделушки вроде дорогих часов и курительных трубок. Она называлась «Хай Ризан» — «Бутик для мыслящей элиты». Так заведение позиционировалось в ознакомительной брошюре. По-русски название записывалось одним и странным словом «Хай Тризан». «Трубки были мне ни к чему, я не курил».